Предисловие. Так как некоторые из моих немногих друзей, которым я показывал эти очерки в рукописи, нашли их не дурными, а некоторые из моих многочисленных знакомых, которые были посостоятельнее, обещали поддержать меня покупкой моей книги, если я выпущу ее в свет, то я и почувствовал себя не вправе задерживать дольше ее издание. Не будь данных обстоятельств, то есть не будь этого, так сказать, публичного поощрения, я никогда не решился бы предложить читателям свои праздные мысли в качестве духовной пищи. Ведь читатели требуют от книги, чтобы она их улучшала, поучала и возвышала. А эта книга не в состоянии возвысить даже корову. Вообще, я не могу рекомендовать свою книгу ни с какой полезной целью. Все, на что я могу рассчитывать, это только то, что когда вам надоедят книги лучшей марки, вы возьмете в руки на полчаса и мою книгу. Это все-таки принесет вам некоторую пользу, хотя бы даже одним тем, что послужит для вас переменой в чтении. Джером Клапка Джером. Первая книга праздных мыслей праздного человека. Этот маленький томик с любовью и признательностью посвящается моему истинно дорогому и искренно любимому другу моих добрых и злых дней. Другу, который в начале нашего ближайшего знакомства, хотя и бывал частенько не в ладах со мною, но с течением времени сделался моим лучшим товарищем. Другу, который никогда не возмущался тем, что мне то и дело приходилось покидать его, и поминование этого неприятного времени никогда не отплачивал мне никакими огорчениями. Другу, который, встречая со стороны моих домашних женского пола особ только неприязненную холодность, а со стороны моего верного пса недружелюбную подозрительность, да и с моей стороны получая с каждым днем все больше и больше разных незаслуженных огорчений, за все это лишь сильнее и сильнее сгущал вокруг меня атмосферу своей преданности. Другу, который никогда не упрекает меня в моих недостатках, никогда не занимает у меня денег и никогда не мнит о себе. Товарищу моих праздных часов, утешителю моих горестей, поверенному моих радостей и надежд, моей старой И выдержанной трубки.